В моей жизни доверие всегда много значило. Когда что-то хорошее происходит, ты и другому хочешь сделать доброе. Даже когда узнаю, что обо мне хорошо написали, хоть это уже после пятидесяти не очень волнует, а все-таки какая-то клавиша нажимается и поднимается настроение». А когда тебе говорят, хотел бы с тобой сделать какую-либо роль, сразу фантазия разыгрывается и становится хорошо на душе. К сожалению, в последнее время у меня такого самочувствия нет. Я помню, как один совсем еще молодой режиссер обидел известного артиста, сказав ему, что он старомодный. И я сейчас думаю, может, и я занял позицию, и какой-нибудь парнишка мне скажет... «Да вы же постарели! А я обижусь! Почему это я постарел? Ведь я оставлю свою личность, индивидуальность под сомнение. Трудности и сложности разные». Поэтому очень важно завоевать право на доброту, на снисходительную чуткость, терпение, на жестокую, но не оскорбительно жестокую интонацию в работе. И это для меня очень важно, потому что меня это окрыляет, делает работоспособным, хочется еще и еще фантазировать». «Чаще боишься, что нет взаимопонимания, а не того, что не выполнишь задание хотя это все взаимосвязано». Вот один режиссер говорит, «Все артисты друг на друга похожие, и все играют одно и то же, самого себя. Назовите мне такого актера, который был разным в ролях». А я подумал... «Разве похоже у меня «Донская повесть» и «Белорусский вокзал»?» «Но он, может быть, «Донскую повесть» вообще не принимает. А про «Белорусский вокзал» он уже как-то сказал, что хорошая атмосфера, а про актерские работы ничего. Значит, решил я, не следует о себе думать больше, чем о тебе может подумать другой. Лучше не ставить себя под удар». И я промолчал. Евгений Леонов».